Голова двадцать пятая. Замок драконов. Виртуальность мира фантазий. Небесный замок. Комната инквизитора беса. и не запылился!» Раздался насмешливый голос. А потом мне накинули на голову мешок и скрутили руки за спиной. Получен временный эффект связанные руки получен временный эффект обет молчания получен временный эффект ограниченное зрение чат заблокирован возможность использовать предметы заклинания и молитвы тоже боевые приемы и вровские трюки аналогично. доступа к инвентарю тоже нет разумеется во имя игрового баланса подобные ограничения очень кратковременные но во первых ничего не мешает накладывать их повторно а во вторых вокруг уже слышался топот ног и лязг металла меня окружали смотреть в оба не дать ему повереть голос я не узнал но в чате локации отобразилось имя мой старый знакомый гарп, собственной персоной а поймал меня сразу после возвращения некий выхухил ну и иимичка у меня к нему сразу какая то Неприязнь образовалась. Наверняка очень неприятный тип. при Открывай!» скомандовал кому-то тролль, и меня сильно толкнули в спину, вынуждая сделать несколько быстрых шагов вперед. «Вы получаете 23 урона. 37 минус 14 б Физический. Здоровье 146 из 430». Мысленно кликаю на строчку лога, чтобы увидеть более детальное описание и узнать имя обидчика. Как и думал, это был Выхухил, собственной персоной. Мешуак. Новый приказ. Спадает дебаф ограниченного зрения, а я наконец-то снова могу видеть. Серебряный дракон. Ну надо же, какая честь. Один из трех лидеров клана. Смотрит на меня внимательно, а глаза такие добрые, добрые, добрые как у Дедушки Мороза. Если, конечно, бывают Дедушки Морозы 92-го уровня, выреженные в шипастые серебряные доспехи, усеянные пылающими рунами и класса Ронин. Между прочим, официально недоступного в русском кластере для игроков. «Кто ты такой?» – спрашивает меня этот недосамурай. «Бес? Кто ты такой? Инквизитор?» кто ты такой в голосе звучит металл ну ну я в эту игру могу играть бесконечно перво жец болотного бога на аму и главное ни единого слова ни правды никакой скин не прикопается кто ты такой бывший глава клана руином все кончился дедушка мороз и теперь на меня сурово смотрели глаза льдинки санта клауса застрявшего в трубе дымохода «Кто ты такой?» Видать, детишки кривой, горячей кочергой пытаются застрявшего Санту из дымохода выковырять. Вот как напрягся покраснел. Некромант, ученик и бывший раб Арама Бледного. Проклятье! Нельзя! Нельзя было сдавать этого непися! Впрочем, кажется, никто особого внимания на мои слова и не обратил. И меня продолжали засыпать одним и тем же вопросом. Да вы скажите, как правильно ответить, я хоть Белочкой назовусь. Наконец, не выдерживаю эту дурацкую игру в «Кто ты такое?». Серебряный дракон молк и поманил пальцем стоявших рядом с его троном игроков. Те наклонились к нему поближе и принялись что-то обсуждать. Наконец, придя к какому-то решению, они вернулись на свои места, а дракон задал мне новый вопрос. «Кто ты для нашего клана?» так Собственно, драконы меня наняли как инквизитора для проведения расследования, для чего заставили допросить пару мертвецов и отправили обучаться на скульптора. Вот только потом я помер и, как самый обычный непись, должен был все это забыть. А значит, союзник и бывший глава ремесленного клана Руином, который стал частью Ордена Золотых Драконов во время слияния кланов, вылезло системное сообщение о том, что язык критически поврежден и нужно срочно принять меры по его восстановлению. Жму кнопку, подтверждающую трату зелий ремонта, и... «Вы не можете совершить данное действие». «Ах, да, у меня же руки связаны». «Дальше...» — поторопил меня серебряный дракон, недовольный возникшей паузой. «Все?» «Лжешь!» «Дальше не помню» и как у меня оказался свиток, который... Плюх! Износившийся язык оторвался и выпал изо рта. а <мышл> Промычал я, бессильно разводя руками. «Гарп!» — рявкнул дракон. «Вы вообще там у себя хренели в пыточной? Какому дебилу пришла в голову гениальная идея отрезать язык тому, кого мы собирались допра...» Он бросил на меня быстрый взгляд. «Вежливо расспросите о последних новостях, а?» Это не мы, он сам. Сам себе язык откусил, что ли? Один из лидеров клана рассмеялся. Э. <сос barbering> Замотал я головой. Ну, да. Слушай, Ричард, по-моему, ты совсем в этого своего экзекутора заигрался. Отпуск тебе нужен. Возьми пару дней, да дахнет Фанмира. Съезди в Диснейленд или расслабься в какой-нибудь симуляции со своими любимыми пони. Я сказал, это не мы. «Найди того, кто сможет ему на место язык приделать». «Кого?» «Я откуда знаю? Лекаря? Или некроманта?» «Вы там человека довели, сам теперь и думай как все исправить». «Он зомби». «А зомби уже не люди, что ли?» «На орка или зомби он не похож. Все, время пошло. На все пять минут». «Понаберут дебилов через глобальное объявление. А я потом с этими абсосами мучаюсь». Да уж, в выражениях он явно не стеснялся. Клан-лидер уставился на что-то невидимое прямо перед собой, и его глаза подернулись мутной дымкой, показывая, что игрок ползает по каким-то окнам интерфейса и не наблюдает за тем, что происходит вокруг. На то, чтобы догадаться, как именно мне можно приделать язык на место, у них ушло минут пятнадцать. Ну, как догадаться? Банальным методом перебора... Меня пытались лечить зельями и классической магией лечения, восстанавливать заклинаниями некромантии и даже ремонтировать какими-то умениями голема-строителя. В конце концов, кто-то таки сообразил пришить мне язык. «Откуда у тебя маяк в наш замок?» Продолжил допрос серебряный дракон. «В сумке лежал», – честно ответил я. «Как он там оказался?» «Я его туда положил». Санта-Клаус медленно, но верно превращался в ледяного короля лича, судя по изменению его взгляда. Ведь я просто честно отвечаю на его вопросы. Будь на моем месте какой-нибудь мелкий чинуша, ушлый торгаш, офицер, министрель или любой другой непись, пусть даже аналогичного уровня, но более сложно устроенный и с развитыми социальными связями, лидер драконов мог бы решить, что я специально хитрю и издеваюсь над ним но перед ним. Стоит простой зомби-инквизитор, максимум на что способный, хитрые горшки до да миски лепить из глины. «Кто дал тебе свиток?» «Я почти уверен, что это был кто-то из великого клана Орден Золотых Драконов». Заискивяще ответил я. «Зачем он его тебе дал? Судя по всему, чтобы я мог переместиться в ваш прекрасный замок. Слушай, но ну видно же, что он ни черта не помнит и вообще не особо понимает, что тут происходит» не выдержал один из игроков советников да после долгой паузы согласился с ним дракон скорее всего так и есть про чертеж его спроси вмешался выхухил что ты знаешь о чертежах замка ухватился за идею лидер я никаких чертежей в глаза не видел и в руках не держал значит и рассказать ничего не могу а насчет академии Не унимался выхухел. что по него этот его хухел высох и отвалился. Что ты делал в академии поющего камня? Учился, конечно. Что еще в академиях делают? Я понял, что меня загоняют в угол. Мысли устроили в голове настоящий хоровод с прыжками и катаниями. Сознаться, что я все помню? А как это объяснить? Ведь непись после своего возвращения забывает все напрочь. И теряет добытые предметы которые не были привязаны или не лежат в специальном контейнере из игрового магазина. Среди лекарей, некромантов и алхимиков я вдруг заметил Топтыгу. «Если он подключится к допросу, то меня быстро расколет. Ну не дебилов же они по объявлениям набрали в самом деле». Я махнул хоббиту рукой. «Эй, дружище! А я думал, что ты остался доучиваться. Меня там еще не отчислили?» «Он помнит!» Вынес вердикт, Гарп. Конечно. Бес, привет. А я думал, что ты себе шею свернул. Топтыга протиснулся ко мне и прикрикнул на выхухила. Э, это бес. Он, между прочим, тоже один из нас и помогает в расследовании с пропавшими чертежами. И что? Развяжи ему руки, и сейчас бес нам все сам расскажет. И что помнит, и где пропадал, и как ему удалось выжить. Говоря это... Хоббит приветливо улыбался, но вот взгляд его был очень цепким и колючим. «Он-то наверняка видел в логе группы сообщения о моей гибели. Сам ведь нанес удар». «Стоп! А ведь на тот момент мы уже не были в одной группе, а в боевой чат пишется сообщение об убийстве лишь в пределах локации. Топтыга находился в комнате, а я – за пределами башни». «Или все же видел?» Как оно работает вообще в закрытых локациях типа Академии? Мертвым притворился. Пожал я плечами. У меня к этому талант. Накоси, выкуси. И плевать, прочитал ты сообщение о моей гибели или нет. Система любезно сообщила о том, что с меня сняты все ограничения, и веревки упали к моим ногам, медленно растворяясь в воздухе. Значит, это был не какой-то игровой предмет, а заклинание. Кстати, а что с чертежами? И с теми зодчими задал я опасный вопрос. Удалось их найти? А допросить? Обнулить его!» Тут же раздался приказ Серебряного Дракона. Смертельно опасный вопрос. И тут же мне в спину вонзился клинок. Удар был бы смертелен, если бы не сработала кора, срезавшая 50% урона. Дальше дело техники, ловкости рук и настроенных заранее скриптов. «Якорь! Якорь ставь, чтобы на свой респ не улетел!» Успел услышать я запоздалый крик. Выбрасывая из инвентаря тело своего однофамильца-зомби, сразу же используя на нем свежеизученное заклинание подъема зомби и одновременно активируя самое спасительное умение в мире, которое погрузило меня на 2 метра в землю, то есть в пол, то есть под пол, проваливаясь на нижний этаж. А вместо меня остался отдуваться мой двойник, зомби по имени Бес, который сейчас погибнет в комнате с установленным якорем, возле которого он возродится после смерти. И который не будет ничего помнить. Может быть, даже разговаривать не сможет нормально. И уровень у него будет не 41-й, как у меня, а 36-й. Это с учетом всех прибавок от интеллекта, некромантии, и недавно полученного «Зова мертвых». Паршивый из меня некромант. К счастью. Конечно, куклы не провести несколько десятков опытных игроков. Максимум можно отвлечь их на 10-20 минут, пока не разберутся, что к чему. Но мне больше не надо, чтобы убраться подальше от якоря, нормально помереть и возродиться там, где хочу я, где меня, скорее всего, могут поджидать посланники драконов. «Наверняка во всех трех храмах Нааму, как первожрец, я могу возродиться в любом из них, и это вполне предсказуемо. В круге возрождения моего клана, хоть я там уже и не состою, но как создатель Руинума, по-прежнему обладаю некоторыми особыми правами, да и в любой момент могу вернуться, тем более, что место для клановой крепости нам выделил все тот же орден, а значит контролирует территорию». «Жаль...» С Руинумом пока что придется попрощаться, хотя бы на то время, что теоретически нужно инквизитору одиночки для прокачки пяти-шести уровней. Заодно легенду надо бы заранее согласовать со своими соклановцами. И третий вариант – моя настоящая точка возрождения. О ней не знает никто, кроме меня и бога Гремлина, под храмом которого она находится. «Вы хотите возродиться в точке привязки «малая ривенка»?» «Возродиться» — «отменить». Чернота по смерти сменилась полумраком моего тайного подземелья. «Ничего, что я без приглашения», — раздался знакомый голос. «Ах, да, и кроме Алекса, который занимался обустройством моего тайного убежища и теперь нагло заявился в него. Да еще и не один, судя по невысокой фигуре, закутанной во все черное» которая швельнулась рядом с ним. «Мы очень хотим с вами побеседовать. В приватной обстановке». А вот этот голос был мне незнаком. Более того, он сделал акцент на слове «мы». Ник, говорившего, был скрыт. Ох, непростая на нем накидочка. Или этот загадочный персонаж сам очень непрост. И с вашим призрачным другом божественного происхождения. Вы ведь можете его призвать? Я правильно понимаю? Я выразительно, очень выразительно посмотрел на Алекса. Тот лишь беспомощно развел руками. Прости, дружище. Меня и самого это все не очень радует. Но иначе было нельзя. Мешок, скомандовал незнакомец. И полумрак моего тайного убежища сменился чернотой надетого на голову мешка, который на меня ловко набросил кто-то, скрывавшийся в темноте позади. Опять. Земля ушла из-под ног, и раздался характерный хлопок переноса, а потом что-то очень твердое ударило меня по пяткам, когда я оказался в другом месте. «Господин ткач, не будете ли вы так любезны?» Снова раздался уже знакомый мне голос. Я посмотрел в чат. «Нет, имя по-прежнему не отображается, а вместо него выводятся просто знаки вопросов. На неизвестном какая-то специальная маскировка. Непроницаемая тьма вокруг снова превратилась в более комфортный полумрак. Только теперь это было не мое убежище, а совсем другое место. Разумеется, на миникарте нет ни схемы, ни названия локации. Тайны, загадки, секреты. Меня уже тошнит от всех этих шпионских игр. Мрак разрывает мерцающее световое пятно. И еще одно. И еще. Факелы. Их неровный свет выхватывает из темноты три фигуры, на двумя из которых я вижу полоски здоровья, уровень и игровые никнеймы, а вот на третий — лишь загадочные символы. Маскировка, ее. Слева от незнакомца стоит ухмыляющийся Алекс, собственной персоной, а справа — мой недавний приятель Зартан, он же друид-прорицатель, он же убийца богов. Вот только я активировал свой поисковый скрипт того в комнате, помимо нас троих, скрывается еще двое живых и трое оживших мертвецов или призраков. Но их я не могу рассмотреть из-за темноты, слишком выборочно густой, чтобы быть настоящей. Скорее всего, какая-то маскирующая иллюзия. Но на самом деле народу тут куда больше, судя по количеству высветившихся на полу отпечатков ног, лап и еще чего-то непонятного и по количеству предупреждений от умения «Сверхъестественное чутье», которое выдало в чат четыре сообщения о присутствии рядом адептов веры или существ, использующих божественные силы. «А он забавный!» Прошелестела тьма или кто-то в ней скрывающийся, среагировав на мои манипуляции. «Что здесь происходит?» – обратился я. «Кажется, в сценарном мастерстве это называется кульминацией?» Спокойно отозвался Алекс. «Ну или почти. Сперва нам нужно провернуть одно маленькое дельце». «Ваш выход». жрец дефективного бога сделал приглашающий жест, и скрытая под маскирующим балахоном фигура шагнула вперед, одновременно откидывая капюшон назад. «Ну здравствуй, жрец», — ухмыльнулся Минкаур-мучитель. «Давно не виделись». Он взмахнул руками, и те вытянулись вперед, словно плети щупальца, сотканные из мрака и усеянные кривыми шипами-крючами. Одна из плетей захлестнула мне ноги, сбивая на пол, а вторая упала на плечи, обнимая и удерживая от падения. А потом они меня потащили к Менкауру-мучителю, богу жестокости и пыток, повелителю боли и одному из девяти членов божественного круга власти. Тому самому, чей алтарь я сквернил и разрушил, чтобы получить свой уникальный игровой класс.